Всегда всё по-разному, если ты не знаешь. Когда тебе 7 лет, ты не можешь дать сдачи никому. Когда тебе 12, ты только учишься бить как следует и чаще получаешь оплюхи, чем раздаёшь их. А когда тебе 19, получаешь много, но сдачи даёшь чаще. Понял разницу? Вроде бы, ответил я, хотя ни разу не понял, что Филида имела в виду. Как по мне, так даже сравнивать было нечего.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 поговорил лучше с Киротом. У него точно должна быть хоть одна книга, кроме бухгалтерской. Я потянулся за тетрадью. Завершённые задачи было бы удобно убрать, чтобы они не мешались, поэтому я выделил под них отдельную страницу, а активные переписал заново: забрать кузнеца из Полян, вернуть Кролла, приютить аптекаря, построить склад, построить таверну. Построить лесопилку, построить три телеги, добыть карту мира, распределить роли, отыскать Еливара, определиться с торговлей, найти хотя бы одну книгу. Список завершённых пока что был не так внушительным. Проведать Филиду, зачёркнуто. Найти меч Конральда, зачёркнуто. Решить проблему с дезертирами, зачёркнуто.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 Да, всё, что ты говоришь, не знаю. Филида немного погрустнела. Хочется и верить тебе, но звучит всё это настолько невероятно. Наверно, проще было бы для всех, если бы ты действительно был каким-нибудь опаленным верхним, которого выкинули подальше, чтобы забрать его богатство. Но ты всё вспомнишь, рано или поздно, вернёшься назад, получишь своё.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 А пока любуйся. Вон там, впереди на холме, уже видны верхние поляны.